Глава шестая. Что значит встретить свою пару? До этого дня я считала это благословением лунной богини. Достаточно было посмотреть на то, какими взглядами обменивались все известные мне пары. Да и не единожды мне рассказывали, что это нечто прекрасное, нельзя описать словами. О, да. У меня вот тоже не было слов, чтобы рассказать о своих ощущениях. Вот только вместо прекрасного я испытывала одну горечь — сердце. Его биения я не чувствовала вовсе, вообще ничего не ощущала, или же наоборот, слишком много. Лавина эмоций Романа, моих собственных, мой и его гнев, моя обида, печаль, его неприятие, ненависть, моя бессильная ярость, боль. Все эти чувства настолько поглотили, что я даже не различала, куда бегу и зачем. Борьба внутри меня, казалось, пропитала все вокруг. Волна силы моей несостоявшейся пары окончательно сорвала сдержанность. Уж не знаю, как отреагировали оборотни данной стаи на выплеск безудержного отчаяния в виде альфа-волны. А ведь они, скорее всего, почувствовали все до малейшей эмоции. И даже поддержка сестры не смогла ничем помочь. Арина с Андреем ждали на той самой злосчастной поляне, которую я теперь буду обходить десятой дорогой. Уж слишком яркие воспоминания навевала она. Увидев меня, близняшка поначалу хотела подойти, но замерла на месте под моим предупреждающим взглядом. Лишь закусила губу. Заметила, как по ее щекам потекли слезы, и закрылась, чтобы еще больше не расстраивать дорогое мне существо. Ей и так досталось из-за нашей связи. Мало хорошего словить чужую порцию душевной боли, а в тот момент, когда я поняла, что не нужна своей паре, эта эмоция невольно выплеснулась в пространство. Я лишь в последний момент успела ее сдержать и перекинуть на Арину, чтобы только Роман не почувствовал. «Ави!» — сдавленно проговорила близняшка. Но я ее не слушала, продолжив бежать дальше через лес. Туда, где мне помогут, где я всегда нужна и меня любят такую вот, неправильную. Лишь приблизившись к дому, смогла хоть отчасти взять себя в руки. Хорошо, хоть папа ничего не почувствовал до сих пор. И лучше бы так было и дальше. В сестре и Андрее. Я уверена, они не станут ничего никому говорить. Тем более Арина сама сперва вызовет меня на откровенный разговор. И вот что я ей скажу. Что от меня отказалась пара? Представляю ее лицо. И тут же подумалась, как отреагирует папа на такое заявление, учитывая, что они с Альфой клана Серых Волков не ладили абсолютно. Так и не вошла в дом. Развернулась и побежала дальше. В сторону коттеджа деда и Алекса. Последнего, уверенно еще не было. Раз он с Алексеем отправился гулять, а от Дарыла я смогу легко скрыть свое состояние. Главное не взорвать случайно ничего, не слишком стабильный на данный момент силой Альфа. Внутри было тихо и темно. Дедушка явно спал, поэтому добежать до гостевой комнаты не составило труда. Приняла душ, предварительно запрятав презентованный плащ в глубь шкафа. Вот дура, забыла скинуть его сразу, так и бежала в нем. Тёплая вода немного успокоила. Ненадолго. Ибо даже она была не в силах избавить меня вот так просто от запаха романа. Он будто въелся в кожу. И сколько бы я ни натиралась черничным гель-кремом для душа, не помогало. Нет. Умом понимала, что аромат грозы я уже смыла. Но всё равно продолжала ощущать его всей своей сутью. Герда молчала и на контакт вообще не шла. Вот лучше бы она так же тихо ещё раньше себя вела. Проблем бы не было. А теперь... «Другого!» — передразнила Альфу клана серых волков. «Идиот! Я ему робот, что ли, чтобы по заказу влюбляться?» Продолжала разговаривать сама с собой, накручивая себя ещё больше. В итоге, покинув душ, натянула на себя мотоциклетный костюм и решительно направилась в гараж. Алекс, скорее всего, потом отчитает. Но... да плевать. «Мне просто необходимо проветриться, чтобы избавиться от мыслей, которые продолжали раздирать сознание на части». Единственной проблемой был контроль на пропускном пункте. Впрочем, сейчас и охрана не стала помехой. Потом я, конечно, извинюсь за своё поведение, а также воздействие силой, но на данный момент мы владели безразличие ко всему и желание сбежать как можно дальше ото всех. До гоночного трека добралась за полчаса. Ну и что, что закрыто? Я всё же дочка владельца этой территории, а потому... Не прошло и минуты, как я въехала на пыльную дорогу флет трека. Остановилась на старте, глядя вперёд, но не видя ничего. Скопившиеся эмоции требовали выхода, в то время как я старалась их подавить. Их количество вскоре мне понадобится, дабы не свернуть себе шею. Да к чёрту всё. Психанула в итоге. Стянула из себя шлем и отбросила его в сторону. Душит. Сам воздух, казалось, сгустился вокруг меня, мешая дышать. В любое другое время я бы обратила на это внимание и в принципе не рискнула в подобном состоянии управлять транспортным средством. Хоть каким. Сейчас же было всё равно. Хотелось просто забыться. А что может быть лучше, чем отдаться во власть адреналина? «Не нужна. Ну и чёрт с тобой, Ромочка!» Прошептала в пустоту ночи. Частично обратилась и завела двигатель. Ветер трепал выбившиеся из заплетённой косы пряди волос, закладывал прижатые к голове волчьи уши, а я скалилась ему навстречу, и всё равно. Даже это нисколько не помогало унять ту боль, что поселилась в моей душе, казалось бы, навечно. Ну почему? Почему я такая невезучая? Впереди показался трамплин. Разогналась до максимальной скорости и буквально взлетела в небо. Подкрепила это действие силой, чтобы продлить полет и хоть на мгновение почувствовать себя свободной. Толчок от приземления чуть было не выбил из седла. Пришлось тормозить, вновь помогая себе силой. Нет. В таком состоянии точно не стоило продолжать гонять. Надо было тачку брать, отругала сама себя. Хотя где бы я её взяла? Ключи от моей машинки отобрали ещё в прошлом году, после того, как на славу повеселилась с двоюродным братом в городе. В первый и последний раз. А у Александра в гараже подобной роскоши и не было. Он предпочитал двухколёсный транспорт. По сути, именно поэтому я сейчас сидела на мотоцикле. Вздохнула и слезла с байка, поставив тот на подножку. Отошла чуть в сторону и, опустившись на колени, просто разрыдалась. Горько, надсадно. Некрасиво на взрыв, закрыв лицо ладонями. А ведь ещё вчера думала, что любила Алекса. Даже смешно. По крайней мере, из-за него я никогда не плакала и не расстраивалась. Возможно, потому что знала, он не обидит. А может, в глубине души понимала, чувство к нему — лишь блажь, вызванная привычкой. Кто ж теперь разберёт? «Герда, почему так плохо, а?» Обратилась тоскливо к своей волчице, чуть успокоившись. «Пара. Без него теперь всегда будет плохо». В свою очередь вздохнула и она. «Из-за того, кого мы никогда не знали. А ведь даже метки нет!» Схлипнула я. Герда промолчала. «Да я и без неё знала ответ. Слишком много эмоций. Наши с ней, самого Романа, Арина. Она всё же переживала. Вот и вылилась в истерику». Не зря ведь я до университета находилась на домашнем обучении. О, а ведь думала, что научилась контролировать себя. Завтра к тому же по-любому в универе среди оборотней сплетни гулять начнут. Вот весело это будет. А уж про тех, кто из клана серых волков, они давно искали повод, чтобы меня по-настоящему задеть. Я ведь всегда скрывала силу, так что они ходили лишь слухи, что заставляло наших извечных недоброжелателей из соседней стаи постоянно изводить меня насмешками. Вздохнула устало, стёрла с лица слёзы и поднялась с колен. По крайней мере, эмоции улеглись, что порадовало. Чего и завтра придётся ходить с сестрой за ручку, чтобы не сорваться из-за подначек. Обратно до посёлка я ехала как никогда, медленно и в шлеме. А к концу поездки даже немного повеселела. Похоже, и правда излишне много чужих эмоций словила. Вот и вылилось это в такую истерику. И всё было хорошо, пока не подъехала к нашим воротам, напротив которых стоял рассерженный папа. Полный армагедец. Затормозила перед ним и, состроив невинное личико, стянула с головы шлем. «Привет!» — ляпнула немного нервно. А я тут каталась, махнула рукой в сторону ворот. Хоть бы не заметил, что плакала, хоть бы не заметил. «В самом деле?» — отозвался он напоказ насмешливо, скрестив руки на груди в командной позе, а затем дополнил участливо. «Ну и как оно?» «кататься по территории соседнего клана а, -а, -а пробормотала Растерина». «Я на треке была». «И откуда он вечно всё знает?» «Про трек я в курсе». Прищурился отец, сканируя придирчивым взглядом. «Кстати, ограждение, которое ты снесла, будешь своими руками устанавливать обратно. Завтра, поутру». «А Алексей тебе в этом поможет». Добавил многозначительно, заметно помрачнев. «Так как оно? На территории соседнего клана в доме Альфы. Гостеприимно?» «А я завтра не могу. Втянула голову в плечи. У меня учёба. И при чём здесь Алексей? Ты ведь сам его отпустил. Намёк про Романа нагло проигнорировала, а ввось прокатит». «Вчера вечером отпустил, да». Задумчиво протянул родитель, глянув на наручные часы на левом запястье. А вот на сегодня выходных не было. Уже часа три, как возле тебя должен быть». Усмехнулся, сделав паузу, а былой налет беззаботности слетел в одно мгновение. «Что ты делала в доме Рязанова?» Проговорил мрачно, окинув тяжелым взором, и приподнял бровь в ожидании. «Да ничего я там не делала. Кофе пили». Вздохнула устало. «Я на поляну бегала, границу пересекла вот и... В общем, вход мне туда теперь заказан». Добавила совсем грустно, как никогда порадовавшись тому, что еще раньше приняла душ. Теперь главное максимально честно отвечать, чтобы папа ничего не заподозрил и не начал докапываться до истины. Одно дело умолчать, и другое — прямо солгать ему, чего я никогда не умела делать. «Что так?» Заметно расслабился Альфа. Напряжение в плечах исчезло, а во взгляде промелькнула заинтересованность. Кажись, пронесло. «А это ты мне скажи, папочка?» Чего вы с ним такого не поделили, что границы соседствующего с нами клана закрылись?» Тоже расслабилась, в свою очередь, и даже улыбнулась. А вот отец снова напрягся. «Старые счеты!» Нехотя отозвался оборотень. «Не обращай внимания, скоро все наладится!» Вздохнул устало и развернулся в сторону дома. «Пап, а что это за старые счеты?» Уточнила тихонько. Слезла с байка, оставив его у ворот. «Алекс придет, заберет». и направилась за родителям. Уж слишком интересно мне стало, что между ними произошло. В конце концов, что-то мне подсказывало, если докопаюсь до правды, то смогу понять поведение романа». «Это что, допрос?» Беззаботно отозвался родитель. «Интересно получается. До глубокой ночи пропадала ты, а отчитываться теперь должен я?» Нахмурился в напускной строгости. «У тебя учеба со скольки? С восьми или девяти?» остановился посреди дорожки, вымощенной брусчаткой, и развернулся ко мне лицом. А я залюбовалась им. Все же он у меня очень красивый. Черные волосы, ярко-зеленые глаза золотистыми всполохами, хищный взгляд, слегка насмешливая улыбка. И даже два шрама на одной стороне лица нисколько не портили его внешность. Наоборот, придавали некий шарм. «Учеба с половины десятого», — ответила задумчиво. «Пап, скажи». Знаю, что и раньше задавала этот вопрос, но... Сейчас я хочу получить правдивый ответ на него. Почему у тебя, меня и дяди Яна сущности разделены, а у остальных — нет? Только не надо мне говорить, что мы просто такие особенные, и природа так решила». Отвела взгляд в сторону, избегая встречаться с его взором. Казалось, тогда он сразу поймет, почему я об этом спрашиваю. В чертах лица родителя промелькнула растерянность и очень быстро сменилась обреченностью, слишком явной и яркой. «В этом было что-то такое?» «Но мы и правда особенные», — хмыкнул отец и отвернулся, снова направившись к дому, бросив уже через плечо. «Пусть природа тут и ни при чем, об этом тебе лучше с матерью поговорить на самом деле». Повременил немного, а после дополнил сурово. «Раз учеба с половины десятого, то в шесть тридцать рабочие привезут материал для починки испорченного тобой ограждения. Ты и Алексей будете там к тому времени». Не считая нужным продолжать диалог, он поспешил к дверям. «Все равно придется рассказать ведь», — добавила Тихо, зная, что он меня услышит и так. «Ограждение починю. И даже без Алексея». Согласилась с его наказанием. «Вряд ли он будет способен после гулянки с Алексом исполнять свои обязанности». Хмыкнула под конец речи. «Вроде как вариантов для отбытия повинной вам никто не предоставлял». Отозвался отец, все еще сохраняя строгость в тоне, хотя эмоционально я ощущала исходящее от него в мой адрес лишь тепло и нежность. «И? Мои приказы не обсуждаются». Припечатал в довершение. Тиран и деспот. Отозвалась беззлобно, посылая волну любви. «Как скажете, Альфа». Не удержалась и съехидничала в итоге. «Сразу бы так», — пробормотал себе под нос, заходя в дом. «А у меня возникло ощущение дежавю. Вот ведь, альфы. И все равно расскажешь, не отстану», — заявила упрямо, прежде чем пройти за ним следом. «Шесть тридцать. И только попробуйте опоздать». Нагло проигнорировал мои слова глава клана белых, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «Оба». «Слушаюсь и повинуюсь, блин». Пробурчала обречённо. Хоть бы с днём рождения поздравил. Родитель. Протянула язвительно. Но меня уже никто не слышал. Ну и ладно. Тогда в душ и спать. Пора заканчивать с этим днём.